Глава семнадцатая Дверь не поддавалась. За темным окошком экипажа промелькнули огни замка Григориана. Меня охватила такая паника, что я не сразу отреагировала на слова, брошенные графом Розеном. Я продолжала судорожно дергать ручку, пока не убедилась, что это бесполезно. «Вы обманули меня! Нарочно заманили в свою карету, чтобы увезти!» – выкрикнула я. Кабина экипажа осветилась вмонтированным в потолок магическим кристаллом, и я увидела довольное усмехающееся лицо старика. Он ничуть не волновался, в отличие от меня. «Верно, так я и сделал. Но ты попыталась обмануть всех нас. Весь наш тайный совет». Мне ничего не оставалось, кроме как злобно плюхнуться на сиденье напротив. «Каким образом? Я в вашем мире всего несколько дней, а если не верите, то вон, смотрите. Мой камень-переводчик». Артефакт, который дал мне Грег, чтобы мы понимали друг друга. Я выудила из потайного кармана камень и покачала им перед носом Розена. «Безделушками ты меня не удивишь», — фыркнул он. «В моей коллекции есть и не такое». «Только девушке из другого мира не хватает, верно? Вы решили сделать из меня экспонат?» «Много о себе думаешь. Таких, как ты, я вижу насквозь. Именно поэтому тебя подослали Грегу, а не ко мне. Он молодой и наивный, одинокий вдовец». Как ему не очароваться, случайно оказавшейся в замке женщиной, якобы из другого мира? Я задыхалась от волнения и обрушившихся на меня несправедливых обвинений. Вы, очевидно, приняли меня за кого-то другого. Понятия не имею за кого. Хватит притворяться. Рявкнул Розен и зашевелил пальцами. Короткий удар магии швырнул меня на спинку сиденья и выбил воздух из легких. Убьете меня, как Мелли? С трудом проталкивая слова, выдавила я. «Кошка, вам чем помешала?» Она фамильяр. Все, что видит и слышит фамильяр, будет известно и хозяину. «Думаете, Грег не догадается, что вы забрали меня?» Он далеко не дурак и в состоянии сложить два и два. Седые брови старика вскинулись. Он явно впервые слышал это выражение. «А вычислить шпионку не в состоянии». Бедняга соскучился по женской ласке и ослабил бдительность. Это после того, как к нему уже подослали однажды наемного убийцу. Никакой осторожности. «Да как вы смеете? Между нами ничего не было. Я вертелась, пытаясь избавиться от удерживающей меня магии. Она словно невидимая рука давила мне на грудь. Сами подумайте, если бы я хотела его убить, зачем показалась ему на глаза?» «Твоя цель была не убить, а узнать о нашем тайном совете». Но я не позволю тебе вернуться к Корвусу и доложить ему о наших разговорах. Король Корвус, конечно же. С какого-то перепугу старик принял меня за шпионку лжи короля. Я с первой минуты заметила, что Розен смотрит на меня подозрительно, а потом решила, будто бы я интересую его как коллекционера. Вот глупышка. Все это время он считал меня агентом врага и выжидал момент, чтобы разделаться со мной. Нарочно все устроил, понимая, что Григориан и Эрик Бонды могут ступиться за меня и помешать его планам. Я разжала руку и позволила камню-переводчику упасть на пол экипажа. Пусть старикан Ваучи убедится, что ошибся. Вот, послушайте, как звучит моя речь без артефакта. Вы наверняка ничего не понимаете, правда? После этого я быстро подобрала камень. Граф Розен прищурился и процедил. Язык гардов. Еще одно доказательство того, что я прав. Другой на моем месте непременно поверил бы тебе, но старого Генриха Розена ты не проведешь. Таких совпадений просто не бывает. О чем вы? Сейчас узнаешь. И он запустил руку под сиденье и выдвинул оттуда дорожный саквояж. Прежде чем открыть его, старик снова сплел заклинание. Теперь мои руки и ноги спутала магической веревкой. Я при всем желании не смогла бы даже пошевелиться. Из полупустого саквояжа, в котором желтели свитки и вскрытые конверты, Розен выудил кожаную папку, застегнутую на медные кнопки. По обложке папки пробегали синеватые всполохи. Я сообразила, что это зачарование защищало содержимое от воров. Внутри оказались нарисованные карандашом портреты. «Кто это?» – изумилась я, когда граф Розен выбрал рисунки мужчины и женщины. Впрочем, если бы меня не лихорадило от беспокойства и не стягивали волшебные путы, я бы догадалась и так. У мужчины на голове красовался королевский венец. Женщина, поразительно похожая на короля, наверняка приходилась ему родной сестрой. Но самым невероятным было то, что оба этих человека, которых я никогда в своей жизни не видела, были чем-то похожи на меня. Лбы, носы, разрез глаз и губы. Это было более чем странно. Убитый двадцать пять лет назад король Альмот и его пропавшая сестра Тереза. Неужели ты станешь отрицать сходство с этими людьми? Это какое-то дурацкое совпадение, потрясла головой я. Вы думаете, я дочь короля или его сестры? Какой невообразимый бред. Да вы просто с ума сошли. Придержи язык. У меня наметанный глаз. А все эти молодые дураки еще под стол пешком ходили, когда король и его сестра исчезли. Поэтому они и не догадались. У меня в голове кружился невообразимый калейдоскоп из всей этой нелепицы, которую я услышала за последние несколько минут. Может, этот мир просто параллельный нашему? С другой историей, но люди в нем живут точно такие же? Например, здесь я была принцессой, а у себя в мире менеджер по продаже кондиционеров. Может быть, здесь даже есть свои собственные Антон и Ленка? Надеюсь, что они чистят конюшни где-нибудь в глуши. Экипаж тем временем продолжал нестись вперед. — Допустим, — медленно проговорила я, — по-вашему, я родственница убитого короля. В таком случае зачем мне работать на Корвуса, его вероломного брата? — Все просто. Затем, чтобы жить. Альмот в юности сменил множество женщин и оставил по стране с два десятка бастардов. После убийства брата Корвус потратил немало времени и сил, чтобы избавиться от этих незаконорожденных детей. На всякий случай. Он ведь и сам бастард. Это тревожило его. Его тревожило, что кто-то может покуситься на престол. «А меня оставил в живых? Зачем? Неужели пожалел?» «Откуда мне знать, что в голове у этого ублюдка?» вскипел Розен. «Я не стану тебя жалеть». Удивительно, но ярость старика привела меня в себя, встряхнула. Я заставила себя собраться и думать. В конце концов, сейчас стоял вопрос жизни и смерти. Вы не имеете права решать мою судьбу вот так, единолично. Кроме дурацких портретов, у вас нет никаких доказательств. А тем более доказательств того, что я шпионка. Еще как есть. Внешнее сходство — раз. Увлечение иномирными языками, как у Альмада и Терезы — два. Наконец, дар алхимика. Истинный король и его сестра были носителями этого дара. Все говорит о том, что ты из тех детишек, которых наплодил молодой король а то что ты появилась в замке после неудачного покушения на жизнь григориана подтверждает все остальное ты работаешь на Корвуса, а он задумал поймать нас на заговоре было видно старик свято уверен в своей правоте в первые часы проведенные в этом мире я тоже была убеждена что все это розыгрыш но поверить в то что девушка в замке графа и номерянка и искать земные то есть местные объяснения факту ее появления это ведь нормально разын не допускает и мысли о том, что ошибся. «Если вы не верите мне, спросите у Грега, у графа Григориана. Он нашел меня в подземелье». Мой похититель упрямо стиснул губы и отвернулся к окну. Я надеялась, что это означало «подумаю», и что он не собирается расправляться со мной прямо сейчас. Пошевелив руками и ногами, я убедилась, что их по-прежнему удерживают волшебные путы. Похоже, теперь я по-настоящему попала. Замок Грега был только репетицией к основному действию. Не знаю, сколько мы ехали сквозь непроглядную ночь. Лошади ни разу не сбивали скорость. И я не слышала ни стука копыт, ни окриков извозчика. Лишь когда экипаж замедлил свой ход и остановился, я начала догадываться, в чем дело. Дверцу открыл высокий человек в темном, с зелеными глазами. — Это что? Тоже фамильяр? — хрипло прошептала я после долгого молчания. «И Кони тоже?» Старик усмехнулся и отдал извозчику приказ. «Феликс, отведи эту девушку в мою секретную кладовую. Сделай так, чтобы вас никто не увидел».